Глава 24. Папа. Таир. «Я сегодня задержусь на работе. Мне нужно всё по отчёту пробить и перепроверить». Говорю жене, сидя в одиночестве в большом кабинете. Все местные сотрудники уже разбежались, и только я ещё не спешу. «Да?» – переспрашивает Эля. «Я думала, в европейском офисе не приветствуют переработок». «Не приветствуют». Раздражаюсь. Но я иностранец должен вкалывать в два раза больше. И спрос меня тоже другой. Хорошо, хорошо. Что ты сразу злишься? Бубнит жена. Позже так позже. Только скажи примерно когда. Не знаю. Пальцами давлю на переносицу. Все, Эль, неудобно говорить. Нас здесь много. Попрощавшись, кладу трубку на стол и окидываю взглядом open space. Сказал ей, что нас много, а по факту я один. Вот уже почти полгода мы живём в Будапеште. Работа у меня никогда не провисала, и даже здесь меня называют машиной, потому что я всё делаю чётко и вовремя. А в остальном – дерьмо. С Элей мы стали часто ругаться по мелочам. Она начинает, и я не могу остановиться. Не помню, чтобы у меня так было в первом браке. Сейчас я иногда пытаюсь вспомнить, а как оно было там. И понимаю, что мы с Сабиной никогда не ссорились, потому что мало говорили и спорили. К тому же жили постоянно на виду. С Элей же все самого начала было на грани. Сильные чувства поглощали, сводили с ума, опустошали и возрождали. С ней я узнал, что такое любовь и страсть. А теперь, спустя несколько лет, у нас только началась притирка. Ее плохое настроение, моя усталость, каприза Алана, одержимость или вторым ребенком – мое к этому отношение. Всё это отдаляет нас друг от друга. Да ещё и сон этот вдобавок. Будто я бегу за дочерью по степи, она смеётся, просит, чтобы я её догонял, а потом я внезапно теряю из вида и уже выкрикиваю имя. Но Нафиса не откликается. Выключив ноутбук, выхожу из кабинета, а вскоре из офиса. Иду в сквер неподалёку, откуда теперь звоню своей девочке. Это лучше, чем говорить из дома. После нескольких гудков Нафиса сама берёт трубку и машет мне рукой. В последнее время Сабина в нашем общении не участвует. Привет, да-да. Радуется она. Привет, Кызым. Тоже поднимаю руку в знак приветствия. Что делаешь? Собираю игрушки. Молодец. У вас же уже поздно, поэтому правильно, что ты прибираешься. Нет. Звонко смеется она. «Я их собираю, потому что они переезжают». «Куда?» Первая мысль в голове, возможно, ее мама хочет отдать их в благотворительный фонд, как она делала с другими игрушками, из которых вырастала Нафиса. «В новый дом», сообщает дочка и запихивает в большой пакет плюшевого зайца, которого я ей когда-то привез. «А где этот новый дом?» Это дом папы. Мы все к нему переезжаем. Совершенно спокойно заявляет она, а меня трясти начинает. Какого папы? Не своим голосом спрашиваю. В ушах звенить начинает и снова этот чертов узел душит. Моего папы. Хлопает длинными ресницами Нафиса. Нафиса, я твой папа. Я! Повторяю, чтобы запомнила, но она только головой мотает. «Нет, ты мой дадака, а мы переезжаем к папе. Мама выходит за него замуж. А еще он подарил мне Барби, когда в садик пришел. А девочки мне не верили, что у меня есть папа». Нервно сглатываю горький до отвращения ком. Бывшая устроила свою жизнь, а мой ребенок, моя девочка, называет отцом другого. Я ведь всё делаю для нее. Все делаю, о чем просила ее мать. «Нафиса, но ты же моя доченька. Ты же знаешь это». Я, как утопленник, хватаюсь за последнюю шлюпку. «Да», — улыбаясь, кивает она. «Значит, я твой папа, потому что да-да на нашем языке и есть папа». «А?» — переспрашивает она. это ее манера говорить «а», когда она что-то не понимает, всегда умиляла. А сейчас все внутри переворачивает. Неужели Сабина ей не объяснила разницу? «Нафиса, Кызым, дай телефон маме». «Хорошо». Она спрыгивает с кровати и бежит на кухню. «Мама, Дадака хочет поговорить. На». «А ты куда?» Спрашивает Сабина, перехватив телефон. «Мы уже поговорили. Я еще не все собрала», сообщает малышка. «А, ну беги тогда». «Да». Она снова появляется в кадре в белом сарафане и красной косынке. Как всегда готовит. И так равнодушно на меня смотрит. «Я не понял, почему наша дочь называет папой какого-то левого мужика?» Не контролируя себя, выпалил я. «Для начала здравствуй, Таир. И кто дал тебе право говорить со мной в таком тоне?» Холодно отвечает она. «Хорошо, скажу помягче. Почему она называет папой другого?» «Потому что она сама так решила». Гордо заявляет, вздернув нос. «Если ты думаешь, что я ее учила, то нет, это не так. Ни я, ни Нариман ничего и не говорили. Просто она сама назвала его папой и все». «То есть ко мне домой ты ее не отпускала, а другого мужика завела, с дочерью познакомила, еще и съезжаетесь?» «Меня уже несет. Знаю, что говорю обидные вещи, но не могу остановиться из за бушующего внутри гнева». Во-первых, мы не просто съезжаемся, а женимся. В некогда мягком голосе Сабины трещит лед. Во-вторых, они сами познакомились, но эта история тебя не касается. А теперь она тихо шипит, вероятно, боясь дочери. В-третьих, Нариман не кот, чтобы его заводить. Он мой любимый мужчина. И в-четвертых, прежде чем рычать на меня, как лев недоделанный, ты на себя-то посмотри. Ты мне предъявляешь, что я в дом привела мужчину, тогда как сам жил на две семьи и ребенка на стороне сделал. А теперь извини, но я занята. Сейчас мой будущий муж придет с работы, мне надо на стол накрыть. Подожди! Зову ее, но она уже бросает трубку. Обиделась, характер показала. Черт возьми, как же вас вообще понять? Между нами сейчас не только километры, но и огромная пропасть молчания и обид взаимных упреков. Сначала я сделала ей больно, а теперь она мне. И сейчас эта боль напалмом всё выжигает внутри. Я здесь, моя дочь там. А рядом с ней, слишком близко, другой мужчина. Ему достается её восторг, радость и нежность. Мне — пятиминутные разговоры и крохи рассеянного внимания. Мне хочется сейчас всё крушить, но под рукой нет ничего, кроме телефона. Злюсь на себя, на бывшую, даже на дочь. Но больше всего на себя. Всё в жизни происходит не так, как я хотел, не так, как рассчитывал. Домой возвращаться в таком состоянии не хочу, поэтому обхожу сквер и останавливаюсь напротив бара, куда мы как-то с коллегами заходили после работы. Выпить. Мне нужно просто немного выпить».